обещал обоим до конца дней французскую тюрьму, а угроза эта, оба знали, была вполне осуществимая. Сержу следовало незамедлительно явиться к своим знакомцам из боевой организации эсеров и сообщить неприятную новость, что разгульный волжский купчик Ванька Русиянов на самом деле прожженный агент охранного отделения, что означенный цепной пес самодержавия сюда для того и прибыл, чтобы в компании с Гартунгом посредством какой-то коварнейшей затеи расправиться чуть ли не со всей парижской революционной эмиграции что у него карманы набиты некими серьезнейшими письменными уликами против означенной эмиграции, что он, прилипнув как банный лист, пытается завлечь Сержа в секретные сотрудники, угрожая в противном случае изничтожить без жалости. что он в такой-то день и час назначил Сержу тайное рандеву на конспиративной квартире Гартунга, обещая продемонстрировать те самые письменные улики а также взять подписку о сотрудничестве и окончательно завлечь в свои поганые сети. Любой, кто более-менее был знаком с боевой организацией эсеров, мог и без пространных объяснений предугадать их реакцию на подобные новости. Они, конечно же, немедленно отрядили всей особнячок своего мастера, дабы тот почествовал шпика свинцом, а все бумаги, естественно, старательно из карманов выгреб. Впрочем, по словам Сержа, Первоначально высказывались и мысли захватить цепного пса живым и допросить тщательно, но от нее вскоре отказались. Жандарм тоже не мальчик, противник опасный, а здесь все же не небогоспасаемое отечество. В Париже такие выходки как-то не с руки. В развитии комбинации Сержу следовало, едва боевик покончит с Бестужевым, навеки упокоить его самого посредством Браунинга, после чего засунуть ему в карман выданные гартунгом бумаги и совместно с Пантюшкой вызвать стражей порядка каковым преподнести убедительную полуправду, что оба они безупречные агенты русской тайной полиции, чью благонадежность может засвидетельствовать сам господин Гартунг, сопровождали суда господина Ротмистра для выполнения некой известной только начальству акции. Однако, прибыв на виллу, подверглись нападению революционных боевиков, причем господин Ротмистр, сразивший одного из нападавших, и сам пал от злодейской пули, и двое остальных террористов, испуганные шумом, спаслись бегством. Обоих ускользнувших следовало описать со всей конкретностью. Как признался серж-люди, это были вполне реальные, алиби не имевшие. Вот, собственно, и все без утайки. Не сомневайтесь, господин ротмистер, Христом Богом. Мы люди подневольные. Бумаги, — хмуро сказал Бестужев. Бегло их просмотрел. Парочка писем от Барцева, некоему собрату по святому делу, другая переписка меж собой субъектов того же пошиба, Не раздумывая долго, он прошел к столу, наугад выдвинул ящик. Искомое нашлось во втором. Несколько листов бумаги и пара заточенных карандашей. Конечно, на столе имеется полная чернильница с тремя ручками. Но если этот скот в таком состоянии будет писать чернилами, все кляксами зальет. — Садись, мерзавец, и пиши, — сказал Бестужев. — Все, что ты мне только что рассказал. Сжато, кратенько. Однако же, смотри у меня, не пропусти ничего. — Господин Гартунг. — вякнул Серж. «Господин Гартунг далеко», — мрачно сказал Бестужев. «А я, вот он, злой и мстительный. Или ты думаешь, скотина, что у меня рука дрогнет? Зря». Серж, прям-таки стяная, плюхнулся на стул, схватил карандаш и принялся писать. Бестужев время от времени заглядывал ему через плечо, а разок ласково похлопал стволом бульдога по уху после очередной заминки — Пантелей смирнехонько сидел в своем углу, такое впечатление даже не дыша. радостное что пока что не требуется. Четвертый, находившийся в комнате, был уже, как легко догадаться, индифферентен ко всему мирскому. Бестужев испытывал, надо признать, смешанные чувства. Как человек, как офицер, руководимый кодексом чести, он кипел от негодования, да что там, откровенной ярости. И в то же время, как опытный жандарм, Какой-то трезвой частичкой сознания не мог не отметить про себя, что комбинация Гартунга, если отрешиться от всего прочего, крайне изящна, как и подобает отличному знатоку шахмат. Убийство революционными боевиками русского жандармского офицера в Париже — это уже нечто из ряда вон выходящее. После такого и либеральная французская фемида непременно должна преисполниться деловой суровости. Завершись все успешно с точки зрения Гартунга, Аркадий Михайлович мог бы нанести весьма даже не слабый удар по эмиграции всех толков, мастей и идейных направлений. Кого-то крепенько прижать, кого-то, вероятно, с помощью французской полиции заполучить в Россию, возможно, прищемить революционные типографии на бульваре Сен-Жак.